Глава 26. Большой или маленький? Кабинет ректора. Ректор-племянник, короля-дракон, адепт, принц-некромант и магистр-сын главы домина. читай, принц-демон, сидели друг напротив друга и мрачно разглядывали темную жидкость в своих бокалах. По сути, они были влиятельнейшими существами в своих королевствах. Могли казнить и миловать, награждать и лишать всего. Они управляли судьбами огромного количества существ, Но у всех троих была одна маленькая, вернее, по мнению каждого из этих мужчин, совсем даже и не маленькая, а огромная такая проблема — их ведьмы. Проблема значительно осложнялась тем, что эти ведьмы были любимыми. Очень. И ссориться с ними не хотелось. Тоже очень. Никому из них не улыбалось возвращаться вечером в пустую холодную постель. А один так и вовсе пока только мечтал. Тоже очень. Чтобы эта мебель не пустовала. «Ну, и что будем делать?» Наконец проскрипел ректор. «А раньше об этом подумать было никак?» Тон То ему ответил демон. «А у тебя были другие варианты, как получить ответную информацию, не соглашаясь на их условия?» «А подумать головой, а не...» Демон поиграл желвоками, но фразу смягчил. «Никак? Нужно было сразу позвать их главную. Вот кто вот резьбы из ведьм всю информацию, не давая опрометчивого обещания посвятить их во все подробности, связанные с артефактом». Дамьен все же не выдержал и санданул рукой по подлокотнику кресла. «Между прочим, ты тоже присутствовал при этом разговоре. Что-то я не заметил, чтобы ты возражал». «Между прочим, мне со своей ведьмой еще только предстоит наладить отношения, и в той ситуации я мог надеяться только на твое благоразумие». «А, мне, значит, с моей ведьмой отношения не нужны?» Мужчины буравили друг друга взглядом. «Не понимая вашего настроя», — вмешался в их беседу некромат. «Не так много они, по сути, узнают от нас нового». Что им даст информация о странном поведении тварей в Нижнем мире и увеличивающемся количестве магических аномалий в нашем? Но ну, узнают они, что наши миры решили пойти на сближение. Так они и сами об этом уже догадались. Прости, Дамье, но более жирного намека, чем твое преподавание, и придумать сложно. А Обещание держать их в курсе дела и позвать на активацию артефакта вообще смешная причина для нервов. Когда мы еще заберем этот артефакт запускать? А за то, что они поделились с нами информацией о листке с рунами. Можно и разрешить им участвовать в поисках выемки для ключа. Кстати, мы еще так и не убедились, что их листок — это именно то, что нам нужно». «Ой, судя по тому, что я уже видел на перерисованной части, то...» — вздохнул Домен. «Тем более...» — пожал плечами некромант. «Тогда совсем все просто». Дракон с демоном мрачно на него посмотрели. «Керт, это же ведьмы!» — как маленькому объяснил ему ректор. «В их присутствии ничего не может быть просто». По-моему, именно тебе это объяснять не нужно. Они сумеют найти приключения на своей красивой пятой точке даже там, где их в принципе быть не может». «Не преувеличивайте, господин ректор». Бестука вошла в кабинет Минирва, а за ней три хорошо знакомые ведьмы и старая Ванган в придачу. «Надеюсь, лист уже доставили?» «Я дал задание Зурбу, сейчас должен принести», с каменным лицом ответил ректор, глядя в сузившиеся глаза любимой ведьмы. Внезапно со стороны окна раздался настойчивый стук, и все повернули туда головы. Из-за стекла на присутствующих смотрела пятерка маленьких феечек и яростно жестикулировала. Ректор с подозрением обвел всех взглядом и остановил его на демоне. «Твои шуточки!» «Я не повторяюсь!» — Мура посмотрел на него домен. Ректор взмахнул рукой, окно открылось, и в комнату залетели феи. Они заметались по кабинету пятью золотистыми смерчиками и на перебой начали что-то говорить. Их тоненькие голоса и так звучали для человеческого уха довольно непривычно, но когда они галдели, вот так все сливалось в одно длинное пи-пи-пи. «Молчать!» — не выдержав, рявкнул ректор. Фи от неожиданности замолчали, но в следующую секунду снова загалдели все разом, пучи и так немаленькие глазки, и всем своим видом выражая тревогу. «Молчать, я сказал!» — снова рявкнул ректор, и пальцем в одну из представительств крылатого народа. «Ты говори! Все остальные молчат!» Феечки похлопали большими, почти и глазками, соображая, чего от них хотят, и переглянулись. Наконец заговорила та, на которую указывал ректор. «Лесовик зовет в гости на разговор. Говорит, или ведьма с ума сошла, или нам всем скоро придет конец! Конец, конец, конец!» Тут же заметались феечки по кабинету. «Молчать!» — снова рявкнул ректор. «Какая ведьма? Какой конец?» Одна из феечек склонила голову на бок и посмотрела на ректора, как на дурака. «Наша ведьма!» Другая склонила голову в другую сторону и ставилась на него точно так же. «Концовский конец!» «Ну, конец!» — провыла еще одна. «Большой!» — развела руки в сторону другая. «И маленький!» — прощебетала пятая. «Какая разница? Ладно, мы полетели, некогда нам!» И причитая «Конец большой или маленький!» улетели прочь. В кабинете повисла напряженно-недоуменная тишина. «Наконец демон, который знал, и какую ведьму феи имели в виду, и что лесовик зря панику поднимать никогда не стал бы», — произнес: «Думаю, нам стоит, но договориться не успел». Дверь в кабинет резко открылась, с глухим стуком ударилась о стену, и на пороге появилась склокоченная, с потекшим макияжем и шальными глазами зюзюка. Подмышкой у нее был крепко зажат гыр, который испуганно пучил глаза. Чуть переведя дух, она набрала в мощную грудь больше воздуха и завопила. — Папа! «Они убили!» В кабинете снова повисла тишина, и только поэтому все услышали придушенно из-под мышки демонессы. «Да живо он еще! А вот меня ты сейчас задушишь!» «Так господин Зурб жив или нет?» выступила вперед главная. «Почти!» откашлялся Гыр, которого, наконец, отпустили из крепких любящих объятий. После его слов Зюзюка завыла и кинулась на присутствующих. Вернее, так всем показалось сначала, но она побежала целенаправленно к ректору. Ухватила его за грудки и завыла «Папаня, спасите!» «Госпожа Зизюка, успокойтесь», — покойно произнес Майкл и попытался отодрать от себя демонессу. «Где я там?» — она вцепилась в него мертвой хваткой. «Если вы продолжите на мне висеть, я вашему отцу помочь не смогу». Но до демонессы мозг, который затопила паника, достучаться было не так просто. Как ни странно, но это получилось у Гуира и довольно нетривиальным способом. Он, наконец, оклемался от удушья, и увидел прижавшуюся к другому мужчине любимого, встряхнулся всем телом и так любовно шлепнул ее по обтянутому платью внушительному филе, что тот пошел волной. Зюзюка замерла, глаза ее расширились, а потом начали наливаться кровью. Ректор, который видел происходящее с женщиной изменения, максимально близко вздрогнул. Демонесса еще раз хлипнула, шмыгнула и с диким выражением лица обернулась, выпуская из схватки камзол дракона. Гэрби страшно расправил плечи, пытаясь не показать, как дрогнули его коленки. «Ты моя женщина! Вот моя грудь!» Ударил в нее кулаком, и, чтобы придать себе еще более внушительный вид, выпятил вперед челюсть. «Плачь на ней!» Неизвестно, чем бы закончилась эта сцена, если бы урунгуза из-под удара не вывела главное. «Гыр, веди нас к господину Зурбу!» Тот оказался на пороге так стремительно, будто освоил навиг телепортации. «О да, поспешим! не нужно спасать! Зизюка дорогая, ты где?» «Только что ведь была рядом!» Смеяться вроде было неуместно, но сдержать улыбки собравшиеся не смогли. И все же ситуация была слишком серьезная, и скоро от улыбок не осталось и следа. Господин Зурб обнаружился в луже крови в дальней части библиотеки, как раз возле Настеж распахнутой двери запретной секции. Над демоном тут же склонились главное и Дамьен, некромант на всякий случай тоже. А вдруг понадобится его умение, придется удерживать душу пострадавшего, если она еще не покинула тело. Три ведьмочки волю судьбы, оказавшиеся на месте преступления, пытались помочь Гыру удержать и успокоить Зюзюку, которая рвалась к папане, но ничем помочь не могла, а вот навредить вполне. Дракон же поспешил внутрь запретной секции. Он быстро дошел до трех тумб с ценнейшими листками. Два из них были нетронуты. Видимо, тому, кто сюда наведался, нужны были не они. А стекло на третьей подставке оказалось разбито, и листка с демоническими рунами там не было. Ректор вернулся мрачный и задумчивый. Ему не понравилось происходящее. Кому понадобилось знать местонахождение скважины для ключа равновесия? И почему именно сейчас? А еще его бесило, что все это происходило в его академии. А он даже не догадывался, кто это мог быть. «Что с Зурбом?» — спросил он. «Черепно-мозговая травма, жить будет», — ответила ведьма, перевязывая разбитую голову демону. «Похоже, его приложили чем-то магическим». Оглядываясь и не находя ничего, что могло бы стать причиной такого ранения, спросил ректор. «Воздушный кулак?» Дамин поднялся и, обтирая бинтом руки, ответил. «Судя по характеру ранения, ледяное копье. Оно ранило его покасательно, но стесало часть черепа. Еще бы немного и проткнуло мозг. И тогда наша помощь уже не понадобилась бы. А так ничего, жить будет. И даже уже завтра очнется». М «Да». Принц обошел лужу, встал рядом с драконом и демоном, в который раз задумчиво окидывая взглядом Зурба, над которым продолжала хлопотать главное. И как он умудрился прозевать нападение? Это же зурб! Я такого изворотливого инвалида еще не встречал. Глянул в сторону, продолжавшего тащить дизюку гыра, и добавил. «Почти». Демон развел руками. Может, он не ждал нападения? И это после того, как обнаружил открытую дверь запретной секции? Скептически выгнул бровь ректор. А может, он так сильно удивился, что пропустил момент удара? Внезапно встряла в разговор Кассандра. И мужчины синхронно обернулись к ведьмам. «Чему?» Что, дверь открыта? стала рядом с девушкой Матильда. Скорее уж личности вора. А может, кто-то наблюдал за входом и напал на зурба со спины, сделала предположение Стелла. А может, предположений много, оборвал видночек ректор. Думаю, когда господин Зурба придет в себя, он сам пролет свет на произошедшее, а пока адептки, вам лучше вернуться в свои комнаты. Майкл! возмутилась черненькая, но ректор был непреклонен. Матильда! С угрозой прорычал он. Дракон очень не хотелось приплетать ко всему происходящему адептак, тем более свою ведьму. Мог бы и вообще бы не пустил их к тайне артефакта равновесия в общем, и вот библиотеку, в частности. Но обстоятельства сложились так, как сложились. Он уже приготовился к спору и к тому, что придется принять жесткие меры, но, к его немалому удивлению, Матильда послушалась. Зашипела сначала, будто ей наступили на ногу, переглянулась с подружками, но послушалась. И это ректора почему-то не обрадовало, а только вызвало кучу подозрений. Особенно после того, как. Пошептавшись, ведьмы при. Ведьмы припустили из библиотеки с такой скоростью, будто их где-то там ожидало нечто им поинтереснее раненого зурба и похищенного листка с рунами. Хорошо, что ты отправил их отсюда, сказал Дамьен. Как я понимаю, лист с рунами украли, дракон мрачно кивнул. Плохо. Мягко сказано. Похоже, в игру вступила третья сторона. Могу узнать бы еще, чего она хочет. Спол раздался, тяжелый вздох, и, главное, встало. Все, первой помощи я оказала. Дальше и ваши лекари неплохо справятся. Живучий инвалид. Придется сообщить о произошедшем королю», — вздохнула. «Кстати, а где магистр Рерри Риттерс Бруно? Думаю, их способности могли бы пролить свет на произошедшее. Магические следы здесь затерты, но, возможно, воро вычислить по старинке, по запаху. Прошло ведь совсем мало времени». «Боюсь, магистр Эрри со своим псом не смогут нам помочь». Кастуя на Зубра, заклинание левитации произнес ректор и покосился на Дамьена. Именно сегодня ему приспичило заняться устройством своей личной жизни. «Если бы Зубр умер, мы бы уже узнали, что здесь произошло», — почесал затылок некромант. Непроизвольно все уставились на беспамятного библиотекаря и несколько секунд пристально его разглядывали. Потом переглянулись и сделали вид, что Керт ничего не говорил. «Так вот почему я не вижу сестры в гуще событий», — прервал повисшую тишину Дамьен. «И где же они?» Дракон кинул на него косой взгляд. «Лучше не спрашивай». «Это ты мне сейчас предлагаешь не интересоваться местонахождением собственной сестры?» выгнул бровь Дамьен. Майкл вздохнул, зашагал из библиотеки, буксируя следом беспамятного зурба. Себастьян отправился за цветами. «Куда?» — опешил Димон. «А зачем ты вчера притащил Кассандре букет и ливендарий?» Дамьен нахмурился. «Что посчитал нужным, то и притащил». «Напомнить, что твоя сестра сказала по этому поводу?» Что? Из-за этого он потащился в нижний мир? А ты бы ради своей истинной пары не потащился? Ответить на это демона было нечего, и он только скривился. Алисана почему пошла за ним? У нее же здесь дел не в Ректор покосился на друга. Если ты не забыл, он ее истинная пара. Что не помешало им расстаться? Помрачнил Дамьян еще больше, явно вспоминая о непростых отношениях со своей ведьмочкой. Вот и я удивился, когда она потребовала вернуть ее обратно в нижний мир и дословно. «Там же сейчас опасно! Если этого идиота ранят, я его убью!» И потребовал указать точное место, куда он отправился. Дамьян усмехнулся и покачал головой. «Может, на этот раз у них все сложится. Иначе придется подключать тяжелую артиллерию. Уже многое изменилось, и у них есть шанс». «Ты о Яне?» — Рыжий пожал плечами. «А кто у нас Ян?» — невинно хлопнула ресничками главная, забытая увлекшимися разговором мужчинами. — растерялись они. «А вот и лекарское крыло!» Первым нашелся Дамьен. «Майкл, оставляй уже Зурба на попечение своих магистров. Нам нужно торопиться». «И куда же вы так торопитесь?» — усмехнулась ведьма. «Конец!» — внезапно донеслось пискляво из палаты, которые они как раз проходили мимо. Принц, стоявший к ней ближе всего, толкнул незапертую дверь, и всем открылась интересная картина. На кровати, широко распахнув испуганные глаза, сидел какой-то адепт, перевязанной ногой, и держал в руках недоеденный мандарин а вокруг него летала пятерка феечек и заплетала косички. Дракон с демоном отметили, что на этот раз косички у них получились ровными, и прическа парня даже имела некоторую претензию на оригинальность. «Конец!» — самозабвенно продолжала вещать феечка, особенно сильно дергая адепта за волосы, если он имел неосторожно сдернуться. «Большой! Или маленький!» Дракон, демон, некромант и ведьма переглянулись, осознавая, что из-за событий в библиотеке умудрились забыть о послании свека. «Матильда!» Ректор, наконец, умел понять, что же не давало ему покоя после того, как его неугомонная ведьмочка стала вдруг такой покладистой и покинула место происшествия без споров. «Стелла!» — дошло и до Керта. «Кассандра!» — выдохнул Дамьен. «Это ведь ее бабка сошла с ума!» И троица мужчин в буквальном смысле, оставив Зурба на руках и в крае шалившего адепта, ринулась прочь из лекарского крыла. Главное только покачала им след головы, пролевитировала зурба на соседнюю пустую кровать и, быстро проинструктировав адепта, что и кому нужно сказать, распахнула окно. Уселась на тут же взлетевшую к ней в руки метелку и выпрыгнула прочь. Адепта икнула и проклял тот час, когда поспорил с друзьями, что сможет по стене перелезть с третьего на четвертый этаж. Посмотрел след улетевшей ведьми и почти не почувствовал, как его очередной раз дернули за волосы, потому что вдали, там, где в вечерних сумерках темнела громада темного леса, Занималась Зарева.